«Это уже слишком». «Что здесь происходит?» восклицает госпожа Фогель, войдя в домик, чтобы пожелать девочкам спокойной ночи. «Вы даже не переоделись?» «Простите, мы не заметили, что уже так поздно». Смущенно бормочет Клариса. И вправду, время пролетело незаметно. Инна привезла с собой такую интересную игру, что они забыли обо всем на свете. «Так, быстро в кровать!» говорит госпожа Фогель. «Чтобы через пять минут свет был выключен». «Интересно, она придет снова?» спрашивает Лотта, когда госпожа Фогель уходит. Вообще никому неохота ложиться спать. Особенно сейчас, ведь игру пришлось остановить на самом интересном месте. «Если мы выключим свет, то нет?» предполагает Конни. Клариса тут же выключает лампу. Но на всякий случай девочки все равно залезают в кровати. Прямо в одежде, разумеется. И не зря. Через пару минут слышится шорох шагов по гравию. Это может быть только госпожа Фогель. Шаги приближаются. Учительница останавливается у двери и прислушивается. Девочки задерживают дыхание. И внутри, и снаружи абсолютная тишина. Не слышно ни единого шороха, и вскоре шаги удаляются. Девочки на цыпочках подходят к окну. Госпожа Фогель делает еще один небольшой круг, а затем возвращается в свой домик. Кажется, чисто, радуется Инна. Они плотно задергивают занавески и продолжают играть при свете фонарика. Оказывается, так еще интереснее. Победа! Ликует так какое-то время спустя. Клариса зевает. Завтра еще раз сыграем. Да! Все ужасно устали. Девочки чистят зубы в темноте у маленького умывальника. Потом хотят переодеться, но пижамы бесследно исчезли. «Опять двадцать пять!» — шепчет Конни. Она быстро выскальзывает на улицу. Наверняка их вещи опять висят на дереве. Но там их нет. Зато под ковриком лежит новая карта сокровищ. На ней снова нарисован их домик. Только Красный Крест теперь находится дальше. Конни, Инна, Клариса и Лотта идут по карте и через какое-то время оказываются на берегу озера. Клариса удивленно смотрит на рисунок еще раз. «Как такое может быть? Если верить карте, то наши вещи находятся посреди озера». «Только не это», — охает Лотта. «Они утопили наши пижамы». Конни раздумывает пару секунд. «Погодите». Ей в голову приходит идея. «Они могут быть на платформе для купания». «Да, точно!» — восклицает Ина. «Вот идиоты!» Клариса смотрит на темную воду. «Нам что, теперь туда плыть? Я лучше посплю в трусах». «Но пропали не только пижамы», — говорит Лотта. «Они украли еще и наши мягкие игрушки». «Что?» Конни и не заметила, что пропал ее плюшевый кот. «Какая подлость!» «Мой Лео уже очень старый», — Лотта всхлипывает. «Мне его подарили еще, когда я была совсем маленькой. Что, если он упадет в воду? Или ночью пойдет дождь?» «Не переживай, мы их сейчас достанем», — успокаивает ее Конни. «Вот именно», — поддерживает Инна. «Тут всего несколько метров. Но если мы поплывем обратно с вещами, то они промокнут». Клариса испуганно смотрит на воду. А на что тут, по-твоему, лодка? удивляется конни. Они тихонько подкрадываются к причалу и по очереди залезают в лодку. Лотта садится за весло, а Конни отвязывает канат. Все хорошо, мы справимся, шепчет она. Девочки молча сидят в лодке, не слышно ничего, кроме мерных ударов весел о воду. Атмосфера немного зловещая, потому что сегодня темнее обычного. Бледный свет луны еле пробивается из-под одеяла туч. Как будто там, на небе, кто-то огромный тайком читает книжку с фонариком. К счастью, Конни тоже взяла с собой фонарик. Время от времени она ненадолго освещает им воду, чтобы проверить, правильный ли они держат курс. «Мы почти на месте!» — тихо сигнализирует Клариса. Лотта опускает весла, а Инна хватается за лестницу, чтобы лодка не проплыла дальше. Конни светит фонариком на доске. «Тут ничего нет!» «Как ничего нет?» В ужасе громко вскрикивает Лотта. «Чшш!» — шипит Конни. «Здесь ничего нет! Совершенно, абсолютно ничего!» «Они нас обманули!» Возмущенным шепотом ругается Инна. «Навозные жуки!» Клариса щурит глаза. «Как же это подло!» «Так, плывем обратно!» Инна отталкивает лодку от платформы. Лотта снова берет в руки весла. «Ну, я им покажу». Вдруг на берегу кто-то зажигает яркий фонарь. Его луч скользит по воде, попадает на лодку и светит прямо им в лица. «Что вы там делаете?» Глухо раздается голос госпожи Фогель. «Сейчас же возвращайтесь на берег!» «Только не это!» Конни нервно кусает губы. «Скандал будет жуткий!» Лотто быстро гребет к причалу. Там их уже поджидает госпожа Фогель. «Что вы забыли ночью посреди озера?» — вопит она. «Вы совсем с ума сошли?» «Мальчики украли наши вещи!» — оправдывается Конни. «Какие еще вещи?» «Пижамы!» — поясняет Ина. «И моего плюшевого леопарда!» — добавляет Лотта. Они нарисовали карту, и по ней выходило, что наши вещи должны были быть на платформе для купания. И поэтому вы решили одни в темноте покататься на лодке? Злится госпожа Фогель. За это вы получаете как минимум один минус, и я еще подумаю, разрешать ли вам завтра идти со всеми в веревочный городок. А что мы должны были делать? Фыркает Конни. И вещи мы так и не нашли, бормочет Лотта. У нее на глазах уже блестят слезы если я не получу обратно своего Лео?» Госпожа Фогель смотрит в сторону домика Торбина. «Я схожу, посмотрю. Ждите меня здесь, ясно?» Очень скоро она возвращается обратно. «Ну как?» Девочки с надеждой смотрят на нее. «Мальчики спят. Разберемся с этой ситуацией завтра». «А как же Лео?» растерянно спрашивает Лотта. «Никуда он не денется». Успокаивает ее госпожа Фогель, провожая девочек до их домика. «Быть того не может!» — пораженно вскрикивает конни. На кроватях лежат пусть и немного сконканные и их пижамы, мягкие игрушки тоже на месте. «Ну вот видите, а сейчас быстро спать, уже ночь на дворе!» У двери госпожа Фогель оборачивается. «И если я еще раз застукаю вас на улице, то немедленно отправлю домой!» «Да хоть сейчас, я бы с удовольствием!» — бурчит лотта ей вслед но госпожа Фогель ее уже не слышит. Лотта крепко прижимает Лео к себе. «Мне уже надоела эта дурацкая поездка!» «И мне!» — ворчит Инна. Эта Фогель вечно все портит. Просто отвратительно, что нас она постоянно ругает, а мальчиков не трогает и дает им поспать». «Да уж, поспать!» — возмущается Лотта. «Они наверняка просто притворились спящими, а Фогель повелась на это». «Ну, все, с меня довольно!» — рычит Ина. «Я лично хочу отсюда сбежать!» «Да ладно тебе!» — уговаривает ее Конни. «Не так уж все и плохо. Мы просто получим еще один минус. Ну и что?» «Но ведь это совершенно несправедливо!» — шипит Ина. «И к тому же, если нам завтра нельзя в веревочный городок, то действительно, можно прямо сейчас ехать домой!» «Я тоже так считаю!» — соглашается Лотта. «Но ходят ли сейчас поезда?» «Точно нет», — говорит Клариса. Лотта и Ина, насупленные ложатся в кровати. Конни натягивает одеяло до носа. «Да они с ума сошли! К утру-то все наверняка успокоятся!»